Фактически перед вами стояло три задачи. С первой, игровой, справились трое. Арсен, игравший за Аню, Толик, игравший за Пушистика, и Игорь, игравший за Шрека. Со второй, неявной задачей, опознать всех участников игры, справились полностью только Толик и Аня. Третья, скрытая задача, оказалась непосильной для четверых из пяти участников. Только Арсен распознал дополнительное скрытое воздействие и сознательно стал противиться ему. Вот если бы не сопротивлялся, тебя бы сейчас не тошнило». Арсен промолчал. «Только Арсен написал эту контрольную на пять. Только Арсен справился с дополнительным заданием. Он много раз это слышал и принимал как должное». Из пяти участников тренинга осталось трое – Арсен сидел за круглым столом в одиночестве, Аня и Толик за соседним столом вместе. Аня казалась еще более прозрачной, белой, вместо облегающей майки на ней была блузка со стоячим воротником с рукавами до локтей, вместо джинсов широкие светлые штаны. Арсен пришел в мятой школьной рубашке и сидел теперь высоко подняв воротник, пытаясь скрыть горящие уши. Перед тем, как явился Максим, Толик что-то рассказывал Ане на ухо, и Аня смеялась, поглядывая на Арсена. Только Арсен оказался таким дураком. «Таким образом, дальше в тренинге участвуете вы трое», — Максим потер ладони, сделавшись похожим на большую хитрую муху. «А Игорю и Вадику сказали, что они лузеры?» — спросила Аня. Она водила шариковой ручкой по тетрадному листу, как и вчера. Рисовала орхидеи, пчел и мух. «Игорю и Вадику сказали, что они победители». Максим приятельски кивнул, что они прошли в следующий тур. И, собственно, они будут привлекаться к испытаниям в качестве статистов подсобной силы. «У вас с ними прямых контактов не будет». «Циничненько», — пробормотал девушка. «А как мы узнаем, вы нас обманываете или их?» Толик раскачивался на стуле. Он сидел очень близко от тани почти касаясь ее плеча. «Он тоже ее подставил вчера», — подумал Арсен с ожесточением. «Его персонаж, толстая дама Пушистик, сидел в убежище, пока Анин Джонни умирал на снегу, а теперь, как ни в чем не бывало, сопит ей в ухо». Арсен редко задумывался, что можно в игре и чего нельзя. «Если я поиграю за подлеца». Если мой персонаж будет проклятым убийцей, обманщиком, людоедом, как это отразится на мне? На мне, человеке, никак не отразится эта игра. Нарисованных людей не жалко, но есть один закон – виртуальные собаки страдать не должны. Мои собаки, наверное, теперь у новых хозяев. Не забывают ли с ними играть? Не забывают ли покормить? Каково нарисованному щенку умирать в темноте? от голода. «Объясни, почему мне так хотелось жрать?» потребовал Арсен, и вопрос его прозвучал неожиданно грубо. «Объясняю», — Максим не обиделся. «Твоя система была заражена соответствующим вирусом. Подробнее на данном этапе объяснить не могу, но ты прав, манипуляция имела место. Для справки, вирус получили все, кто участвовал в эксперименте, каждый свою модификацию». Восприняли его все по-разному. Больше всех пострадал Вадик. Он автоматически выпил пять литров пива и даже не успел понять, что происходит. Но сопоставить содержимое холодильника и мусорной корзины догадался только Арсен. Арсен удержался, чтобы не посмотреть на Толика. Хотелось реванша. Хотелось, чтобы Аня была свидетельницей. Вадик просто тупо любит пиво, не поднимая головы, — сказала девушка. «Особенно дормовое Вирус — это не клеточная форма жизни, автономные генетические структуры. Компьютерный вирус — программа, способная самостоятельно размножаться. А то, что вы нам говорите, Максим, тупое разводилово для домохозяек». «Для очаровательных домохозяек!» Максим широко улыбнулся Ане. «Конечно, человек не может заразиться от машины. Это не научная фантастика». Но если в узоре листвы миллион раз зашифровать «йогурт-йорк», чтобы слова не воспринимались мозгом, но читались подсознанием, если при этом немного знать вкусы соискателя, а Арсена я несколько раз угощал обедом и примерно представляю его вкусы... «Это нечестно», — сказал Арсен, «красный и горячий, как осеннее яблоко в полдень». «Одно дело манипулировать сознанием, то есть правильно врать, другое дело... «Друг мой!» — Максим налил себе воды из бутылки с синей пластиковой крышкой. «Манипулировать сознанием — это не только врать. И не обязательно врать!» «Против лома нет приема!» — Арсен никак не мог успокоиться. «А если вы зашифровали там слово «дерьмо»? А если...» «Согласен!» — Максим мягко его прервал. «Это шулерство!» «Ну, это шулерство но это реальность. «Конечно, пока такие программы грубые, много дают побочных эффектов...» «Но золотой их век впереди», — Максим мечтательно прикрыл глаза. «Настанет время, и программы, корректирующие сознание, станут частью общественной жизни. Тогда защититься от рекламы или пропаганды сможет только слепой, глухой и парализованный человек, полностью отрезанный от источников информации». «Это нечестно», — повторил Арсен. «Ты не предупреждал, дружище, это игра». Если все знать заранее, интереса не будет. Одно я обещаю, положив руку на сердце. Максим прижал ладонь к печени. Все, что с вами происходит и будет происходить, совершенно безопасно и безвредно. Кто сомневается в моих словах, может разорвать контракт моментально и без возражений с моей стороны. Я пойму. Но кто-то хочет выйти из игры. В комнате сделалось тихо. «Отлично!» — Максим приподнялся на носки. «Потому что мы занимаемся гораздо более интересным делом, нежели впариванием обывателям йогуртов и кандидатов в президенты. Идемте, я вам кое-что покажу». По-хорошему, надо было догнать Аню, шедшую впереди, и попросить прощения за вчерашний день. Но Арсен смолодушничал в который раз. Аня шла, покачивая узкими бедрами, А рядом шагал Толик, ставя ступни носками внутрь, и Арсен невольно слушал их разговор. «По-моему, на нас тупо испытывает дурацкую рекламу», — сказал Толик. Аня пожала плечами. «Мне за это деньги платят. Пока платят, я играю». «Вот ты говоришь, Вадик любит дармовое пиво. Вы знакомы?» «Мой бывший», — выговорила Аня, подчеркнуто равнодушно. «А что?» Арсен закусил губу. Бомба. Ну, конечно, Максим-то заранее знал эти расклады. Что должна была подумать Аня, встретив Фаню среди персонажей, зная, что в игре принимает участие бывший татуировщик в вырезе майки, татуировка на животе и на груди, что должен был подумать Вадик. Арсен поразился профессионализму игроков. Никто не скатился на базарные разборки в привате. Вадик ничего не сказал, даже реактивно напившись. Изверг поток мата, ни к кому конкретно не обращенный, и сгинул. Бедный Вадик. «Вижу закономерность», — подумал Арсен. «Все персонажи игры, все члены группы оказались эмоционально связаны. Аня с Вадиком — бывшие. Игорь с Толиком — агрессор и жертва. И только Арсен в стороне. Хотя как же в стороне? Он как зацепила его Аня. Даже снилась, кажется. Хотя под утро он не мог вспомнить сон. Максим провел своей карточкой по выемке электронного замка. Открылась бронированная дверь. Четверо вошли в большой полутемный зал. «Развлекательный центр», — подумал Арсен. «Здорово». «Наш парк экспериментальной техники», — Максим развел руками, будто предлагая разделить его радость. «Некоторые из этих штучек понадобятся нам в работе. Остальные годятся для развлечения. Вот, например, подарок тем, кому лень ходить в тренажерный зал. Обыкновенный вел велтренажер. Подключаешь к родному компьютеру, вертишь педали и совершаешь виртуальное путешествие, не выходя из дома. В комплекте шлем с очками, наушниками, кондиционером и генератором запахов». Полный эффект присутствия. Велосипедная прогулка по лесу, полю, берегу моря, пустыни. На выбор. Сетевой вариант для тех, кто хочет соревноваться или просто общаться во время тренировок. Аналогичное устройство — лыжный тренажер, беговая дорожка. А это что? Толик стоял перед устройством, похожим на высокотехнологичную виселицу. — Это... — Максим поднял ладони, будто жрец у алтаря. «Мыши – клавиатура для сумасшедших. Мы называем эту штуку шуба. Она позволяет водить персонажа всем телом, влезать в его виртуальную шкуру. Стендовый вариант. Не смотрите, что он такой громоздкий. Просто он поддерживает функции, которые рядовому пользователю без надобности». «Это устройство, например, позволяет взаимодействовать с традиционным нарисованным персонажем и персонажем-проекциям, людям, которые слились со своим виртуальным героем. Именно это устройство вам сегодня предлагается опробовать». «Задача?» — сразу же спросила Аня. «Элементарная. Гораздо проще вчерашней. Будем драться. Игра называется «Царь горы». Победителем считается тот, кто продержится на верхушке горы 60 секунд». «Кто-то из вас по жребию будет управлять персонажем при помощи шубы, а значит, прыгать и махать кулаками, кто-то мышкой, сидя за столом. Кто скучает за экраном, кто скачет в шубе, не будет известно до конца игровой сессии. Ясно?» «Почему такое название?» — спросил Арсен. «Селедка в шубе». Максим пожал плечами. «Прижилось. Что называется? Почувствуй себя селедкой». В картонную коробку бросили три скрученные бумажки. Первым взял Толик, занимания, третье досталось Арсену. Низкий статус в группе, подумал он меланхолично, омега иными словами, тюття или муля. Ни на Толика, ни на Аню он старался не смотреть. Женщина средних лет провела Арсена в некое подобие раздевалки при спортивном зале. Он развернул скомканную бумажку, На ней было напечатано одно слово «Шуба». Он обрадовался гораздо больше, чем ожидал от себя. «Посмотрим, кто тут-то мега». «Поздравляю», — серьезно сказала женщина. «Здесь в шкафу подберите себе костюм, и через вон ту дверь пройдете к стенду. У вас пятнадцать минут на подготовку». «Что ж так мало-то?» Дождавшись, пока женщина уйдет, Арсен запер на задвижку обе двери. Огляделся. Вдоль одной стены тянулся длинный шкаф-купе, на другой помещались зеркала. Арсен отодвинул дверь шкафа. На полках стопками лежали трикотажные куртки и штаны разных размеров, темно-синие, с приятным серебристым отливом. В отдельных ящиках горой валялись перчатки и носки. Арсен почти сразу подобрал себе куртку и минут десять провозился со штанами. Те, что подходили ему по росту, висели мешком. Те, что сидели более-менее прилично, едва дотягивали до щиколоток. Арсен вышел из положения, натянув повыше черные носки. В конце концов, не набал ему идти в таком виде. Включился динамик под потолком. Арсен, ты готов? Тебя ждут на стенде. Иду. Ступая по гладкому полу в одних носках, он вышел через дверь, ведущую к стенду. оказался почти в полной темноте. Серебристым полотнищем мерцал большой экран. Двигаясь на ощупь, Арсен прошел к столу, за которым хлопотал незнакомый человек в белом халате, и рядом с ним возвышался Максим. «Ты когда-нибудь носил контактные линзы?» «Нет». «Тогда просто смотри вверх», — Арсен заморгал. Человек в белом халате, ни слова не говоря, ткнул ему в глаз чем-то мокрым. «Осторожно!» — Арсен судорожно захлопал веками. «Не дергайся!» Вторая линза присосалась к глазному яблоку. Темный мир вокруг Арсена дернулся и поплыл. «Это будет почище йогурта». На поясе у него затянули ремень. «Внимание! Сейчас ты войдешь в игру. Создавать персонажа не надо, он уже существует, и это ты. Освойся с игровой пластикой». «Обрати внимание, твои параметры могут изменяться. Можно прокачать силу удара, тренируясь на чучелах у подножия горы. Но если слишком долго будешь качаться, кто-то из соперников успеет просидеть на верхушке свою минуту и выиграть». Арсен смотрел на Максима и видел одновременно его, человека в белом халате, настраивающего мониторы, уходящий вверх стены зала, и три шкалы слева внизу — выносливость, сила удара, защита. Арсен посмотрел вверх на потолок. Шкалы поплыли вслед за его взглядом и остались на прежнем месте справа внизу, на краю поля зрения. «По ходу дела считывай полезную информацию», — сказал Максим. «Как линзы? Нормально сидят? Не раздражают?» «С чего им раздражать? Это хорошие линзы!» — буркнул человек в белом халате. «Так, готовность есть?» «Секунду. Арсен, встань в центре площадки, вот где крестик нарисован. У тебя будет круговой обзор. Не стесняйся в движениях». Пояс на спине Арсена пристегнули к гибкому железному удилищу, похожему на телескопическую антенну. «Это кулачный бой. Сам понимаешь, не до сантиментов», продолжал инструктировать Максим. «Не задерживай дыхание». «Эй, включите там кондиционер интенсивнее». «Аня Толик за компами?» – спросил Арсен. «С клавиатурой и мышкой?» «Да, они уже готовы, ждут только тебя. Ну-ка, зажмурься и секунду не дыши!» Арсен крепко закрыл глаза и тут же вздрогнул. Ему в лицо ударило струя из баллончика. Такое впечатление, что Максим облил его лаком для волос. «Что за дрянь?» «Твою мимику мы тоже будем транслировать в сеть!» – удовлетворенно проурчал Максим. «Твое родное лицо, твои натуральные реакции. Это не вредно, потом умоешься. Дайте ему кто-нибудь зеркало». Поднесли зеркало. Арсен, едва разлепив ресницы, увидел себя. Кожа блестела, лицо казалось темным и зыбким, будто отлитым из ртути. «Готовность?» — повторил человек в белом халате. «Есть. Арсен, персонажи твоих противников будут портретно похожи. Ты их узнаешь». «Теперь закрой глаза, чтобы голова не кружилась. По команде откроешь». Арсен снова зажмурился. Ничего не происходило. Он различал чье-то дыхание, шелест одежды, еле слышный шум кондиционеров. «Раз, два, три!» Послышался счет, живо напомнивший Арсену детскую площадку. «Ты в игре!» Он стоял у подножья горы. Журчала вода. Рядом вертелось мельничное колесо. Одно колесо, без мельницы. Гора казалась очень крутой. Склон снизу был сдобрен газоном. Ближе к вершине начинался песок, а еще выше камни. Верхушка горы блестела круглой шапочкой льда. «Ну нифига себе!» — сказал Арсен и не услышал своего голоса. Внизу на краю зрения по-прежнему мерцали три шкалы. Каждая была заполнена только на одно деление. Выносливость — один, сила удара — один, защита — ноль. Арсен поглядел вниз на свое тело. Увидел чужие руки с непропорционально огромными кулачищами. Попробовал расслабить пальцы, кулаки разжались. Арсен мог видеть теперь ладони, бугристые и мозолистые. К его удивлению, ладони оказались исписаны, как у школьника на экзамене. Сила есть, ума не надо, морда просит кирпича, ну чего уставился. Он опустил руки, переступил с ноги на ногу, тело слушалось. Он двинулся наверх, сперва ощущая под ногами траву, потом песок. Потом у него сбилось дыхание, склон был очень крутым. С противоположной стороны горы показался один из его противников. Теперь Арсен смог лучше оценить, как выглядит со стороны. У чужого персонажа был огромный мускулистый корпус и руки с чудовищными кулаками, а всю одежду составляли боксерские атласные трусы. Голова на мощной шее казалась очень маленькой, и это была голова Толика, его объемный портрет. Арсен остановился. Толик, беззвучно шевеля губами, надвинулся на него своим необъятным телом и вдруг саданул кулаком по уху, и Арсен не успел увернуться. Перед глазами зажглись нарисованные звезды, будто в комиксе. Арсен перевернулся, запрыгал мечом, в следующую секунду обнаружил себя лежащим на траве. Гудела голова, бухало в груди сердце, но боли не было. Перед глазами, будто на экране, высветилась служебная информация – «Сила принятого удара – один. Царь горы Анатолий. Время до победы – 52, 51, 50, 49. Арсен поднялся. Гора казалась недостижимой. Ее ледяная шапка сияла. Лед, наверное, скользкий. Эти-то двое сидят за мониторами, не чувствуют ни ударов, ни падений, а только глядят, как кувыркаются на экране человечки. «Отстраненность в боевой игре – преимущество». Надо бы сказать об этом разработчикам. Он увидел Толика, победно размахивающего кулаками, и в следующую секунду его же, катящегося по склону вниз. «Царь горы Анна. Время до победы. 56, 55». Ну и примитивная штука. Такие игры были популярны во времена арсенового младенчества. На мутных экранах прыгали каратисты, у каждого было по три или четыре движения. Ни сеттинга приличного, ни истории, ни стратегии. Что там говорил Максим про возможность прокачивать параметры персонажа? Он огляделся. Совсем недалеко у подножия стояло чучело на шесте с кожаным мечом на месте головы. «Царь горы! Анна! Время до победы! 45-44!» Толик поднимался по самой крутой части склона – Его ноги тяжело бухали о камень, но больше ничего не было слышно. Интересно, а то ли Каня знают, что я в шубе? Вряд ли. Они могут только гадать. Каждый из нас открыл свой жребий в отдельной комнате. Опять кто-то скатился по склону. Царь горы Анатолий. Время до победы. Пятьдесят семь, пятьдесят шесть. Арсен подошел к чучелу. Две перекрещенные палки, ухмыляющиеся рожа на круглой кожаной голове, боксерские перчатки. Как с этим тренироваться? Арсен размахнулся и ударил в тыкву. Одним кулаком, другим. Чучело раскачивалось, не переставая ухмыляться. Слева внизу появилась новая шкала. Прогресс. Сила удара плюс один, защита плюс один. Сила удара плюс два, защита плюс два. Сила удара плюс три... «Царь горы Анатолий. Время до победы. Двадцать три, двадцать две, двадцать...» Арсен любил стратегические игры. не шутеры, стрелялки, не квесты, только стратегички. Да и министр был прежде всего стратегом, а потом уже персонажем ролевой игры. Набраться опыта... получить новые возможности, научиться гончарному делу, сделать кувшин, продать, получить деньги, купить инструменты, сделать амфору, продать, получить деньги, купить мастерскую, нанять работников. Жизнь была бы идеальной стратегической игрой, если бы не тянулась так долго и если бы не были так неявны связи между затраченными усилиями и результатом. И теперь эта связь была... «Кристально чистой Усилие – результат. Удар – победа». Он рванул по склону вверх. Под ногами зашелестел песок. Очень реальное ощущение, когда проваливаются ступни ног и трудно бежать. Камни, ледяная корка. Толик стоял к Арсену лицом в боксерской стойке, согнув колени, переступая босыми ногами на льду. Арсен принял его удар кулаком левой руки – Толик покачнулся, потеряв равновесие, и тогда Арсен ударил его правой в челюсть снизу. Реальные физические параметры Арсена и Толика не имели значения, оба находились в игре. Но шкала силы удара Арсена показывала четыре единицы, в то время как сила Толика оставалась на уровне один. Хрёсть! Толик опрокинулся на спину, перекувырнулся через плечо и покатился вниз по камням. Забыв, что должен захватить гору, Арсен кинулся за ним и подскочил к упавшему, когда тот уже почти поднялся. Хрёсть! Толик пытался отбиваться, но его игровая защита оставалась на нуле. Арсен ударил еще раз, Толик зашатался, третий раз, Толик упал. Арсен, переполненный боевой яростью, хотел было топтать его ногами, но понял, что такая функция в игре не предусмотрена. Он видит картинку на экране. — сказал себе Арсен. — Это я чувствую все на своей шкуре, а он мышкой щелкает. «Царь горы Анна. Время до победы. Двадцать пять, двадцать четыре, двадцать секунд Даниной победы. Девица уже, небось, празднует, прыгает от нетерпения у себя за офисным столом. Арсен оставил нарисованного Толика валяться на траве у подножья горы». Побежал наверх, чувствуя, как прыгает его сердце. Он будет бить Аню? Ерунда. Это ее нарисованный персонаж. Это всего лишь игра. Картинка на мониторе. Она стояла на пятачке льда. Она была царь горы, и на это стоило посмотреть. Бугрящиеся мышцами, увитое жилами тело могло принадлежать свирепой, видавшей виды амазонки. На мощной шее сидела голова настоящей Ани. Губы разомкнуты, будто девушка хватала воздух носом и ртом. Арсену почудилось в этом бесстыдство, показная чувственность, провокация, издевательство над сопляком. Анин кулак ударил его в грудь. Он отлетел назад, но не упал, удержался и сам ударил в ответ. Аня не покатилась, как Толик. Видимо, в последний момент Арсен все-таки сдержал руку, но она поскользнулась и вылетела с ледяного пятачка. Арсен вскочил на него, ощутил холод льда, гладкую ненадежную поверхность под ногами. «Царь горы Арсен! Время до победы! Пятьдесят девять! Пятьдесят восемь!» «Это время до моей победы!» — подумал он, тяжело дыша. «Меньше минуты! Ну, попробуйте!» Его сильно дернули за ногу. Он потерял равновесие, а не успела ударить его дважды, пока он падал. Арсен раскорячился, пытаясь удержаться на крутом склоне. Аня стала бить его ногами, но как минуты раньше Арсен убедилась, что в игре такие приемы бесполезны. «Ах ты паршивка!» Арсен вскочил, попытался ударить, но девушка увернулась. Опять преимущество игры за компьютером. Щелкая мышкой, можно проявить куда большую ловкость, нежели барахтаясь в виртуальном теле. Некоторое время они топтались друг против друга, Наконец Аня дотянулась кулаком до его уха и потеряла бдительность. Арсен улучил секунду и ударил, как перед тем бил Толика снизу в челюсть. Аня перекувырнулась в воздухе и покатилась вниз. Руки заплетались вокруг тела, мелькало лицо. Какая бестолковая, но азартная игра. Девушка скатилась под ноги Толику. Тот переступил через нее. Он шел вверх нарочито, неторопливо. В каждом его движении скрыта была угроза. «Прокачался», — подумал Арсен, сжимая зубы. «Пока мы с Аней здесь топтались...» Вопрос, до какого уровня он успел поднять силу удара? До четырех или выше? Чтобы завладеть этой информацией, следовало хоть раз получить по морде. Арсен остался на месте по щиколотку в песке. Толик вскарабкался к нему... и, не тратя время на устрашение, ударил прямо в нос. Арсен часто заморгал. На этот раз было больно. По-настоящему больно. Глядя мультик со вспыхивающими звездами, он целую вечность катился вниз, к подножью, как за секунду до этого Аня. Наконец увидел перед глазами зеленую траву, появилась служебная информация на краю поля зрения. Сила принятого удара 6 Царь горы Анатолий. Время до победы — сорок две, сорок одна, сорок тридцать девять шесть. Когда он только успел. Арсен с трудом поднялся. У чучела трудилась Аня. Лупила по кожаной голове, рассекала воздух боксерскими перчатками. «Теперь придется отгонять ее, чтобы потренироваться самому или искать, где другое чучело». Жорчала вода. «Отчего в этих играх так любят звук воды?» Крутилось мельничное колесо, пролетели кружась две бабочки. Я ничего не соображаю, подумал Арсен. Я тупо дерусь. Хотя какая здесь возможна стратегия? Двое против одного? Аня обернулась ему навстречу, подняла кулаки. Арсен отступил на шаг, показал на себя, на Аню, потом за спину, на вершину горы. Царь горы Анатолий. Время до победы 22 21 двадцать». Арсен жестом позвал Аню с собой. Она, поколебавшись, послушалась. Они добежали до верхушки, когда до победы Толика оставалось четыре секунды. Напали с двух сторон. Аню Толик отбросил, но Арсен на мгновение выбил его с рединой площадки и отсчет времени пошел сначала. До победы пятьдесят девять, пятьдесят восемь. Они действовали в молчаливом сговоре. Арсен, пользуясь своей прокачанной до четырех силой удара, Каждые сорок секунд выбивал Толика с трона, и экономия силы не препятствовала его новому воцарению. Аня убежала вниз. Когда через несколько минут она вернулась, сила ее удара возросла до десяти. Она легко снесла с горы Толика, а потом, не задумываясь, Арсена, соперники поднялись на ноги у подножья горы на траве почти одновременно. Толик, выразительно глянув, зашагал вверх, «Царь горы Анна. До победы тридцать восемь, тридцать семь». Толик шел не особенно торопясь, знал, что успеет снести Аню с трона за несколько секунд до ее победы, и отсчет начнется сначала. Даже в мордобитии есть стратегия. Двое сброшенных должны заодно действовать против царя, иначе каждый из них проиграет. «Что, пацан, обознался Арсен почувствовал вкус крови на губах. Он догнал Толика, и когда тот обернулся от всей души, ткнул ему под нос ладонь с оттопыренным средним пальцем. Его шатало. Он принял душ, стащив с себя насквозь потные тряпки, смыл с лица темную липкую жидкость. Ему казалось, что все лицо в синяках — но зеркало отразило бледную чистую физиономию с безумными глазами. Если бы ему не напомнили про линзы и не помогли их снять, так и ушел бы с картиной мира, дополненной тремя цветными шкалами на краю поля зрения. Никогда в жизни он так не дрался. Сила удара только превышала его силу удара, как в жизни, собственно. Но в реале после такой драки Арсена увезла бы скорая. А так, он шел на своих ногах, и даже сотрясения мозга нет. Его не били. Это нарисованный персонаж сучил ручонками на экране. Зато с какой яростью сучил. Он все верно рассчитал. Толик был гораздо умнее, чем казался. Но некоторые движения души самца невозможно амортизировать никаким интеллектом. Получив оскорбление от Арсена... Толик ринулся бить его и бил, пока не была провозглашена победа Ани. Арсен первым пришел в комнату для обсуждений. Пришел и остановился на пороге. На трех огромных экранах крутились оперативные съемки. Синхронно, как это, вероятно, происходило в реальном времени. они толик одетые в черные костюмы с металлическим отблеском метались как умалишенные а на третьем мониторе метался арсен глядеть на это было жутковато противно и очень смешно все трое били кулаками в пустоту и дергались как резиновые куклы все трое орали в голос захлебваясь яростью брызгая слюной их черные лица выглядели жутко «Значит, мы все трое были под шубой», — подумал Арсен. «Значит, жеребьевка — очередное надувательство». «Почувствуй себя селедкой». Рывком открылась дверь комнаты для обсуждений. Вошел Толик, равнодушно скользнул взглядом по экранам, направился к Арсену и, не размахиваясь, двинул его кулаком в лицо. Не было линейк, высвечивающих силу удара, Не было дополнительной информации. Арсен отлетел, повалился спиной на стол. Толик успел ударить его еще раз, прежде чем Арсен, извернувшись, дотянулся носком ботинка до его колена. Толик зашипел и заматерился. Арсен боднул его, на неудачно. От боли помутилось перед глазами. Еще через долю секунды Толика оттащили двое охранников в голубых рубашках с бэджами. Аня, стоявшая в дверях, Несколько раз приложила одну ладонь к другой, изображая аплодисменты. «Анатолий, все?» — издалека спросил Максим. «Все?» — прохрипел Толик. «Отпустите его! Арсен, иди умойся!» Его провели по коридору. Он снова оказался в душевой. На этот раз лицо было разбито, наливалось и тяжелело века, не останавливая стекла кровь из рассеченной губы. Он чувствовал себя на удивление спокойным. Будто все, что с ним происходило, касалось нарисованного персонажа. Вот это да! Вот это сила воздействия! Один маленький жест, не имеющий никакого смысла, кроме того, что придает ему воспаленное сознание. Как много значит знак в нашей жизни! Знак, символ, единички, нули... Арсен не только заставил Толика проиграть... но и выставил идиотом перед Максимом и Аней. Здоровенный мужик, кидающийся с кулаками на подростка по ходу тренинга в серьезной конторе. О, это жалкое зрелище. Жалкое, с удовольствием повторил Арсен вслух. Губы надулись, как перекачанные автомобильные шины. Никто из вас не смутился необходимостью насилия. Совершенно понятно, вы геймеры. Но уголовный кодекс никто не отменял. Нанесение телесных повреждений, вне зависимости от степени тяжести, влечет за собой ответственность. Максим говорил нарочито лениво, вид угрюмого, недовольного собой Толика, развлекал его. С одной стороны, имеем доказательство успешности нашего эксперимента. С другой, кто будет объясняться с родителями Арсена? Адвокат. Арсен краем глаза наблюдал за ней Все вопросы к адвокату? Ты серьезно? Нет, ты шучу, я же вижу. Максим уселся на стол. Если хочешь выйти из игры, Арсен, пожалуйста, к адвокату, прокурору, президенту, куда угодно. Но мы здесь находимся в рамках заданных отношений, и последствия конфликтов должны ликвидировать своими силами. Анатолий извинится перед тобой. Хрен, пробормотал Толик. «А ты извинишься перед Анатолием, потому что ты, Арсен, выступил агрессором и манипулятором». Последнее слово Максим произнес без звука, одними губами, но очень выразительно. «Я прошу прощения». Арсен ясно поглядел Толику в глаза своим единственным глазом. Второй почти полностью закрылся. «Я сознательно спровоцировал Анатолию. Это было низко и подло с моей стороны». Я заставил его совершить действие, нужное мне. Все равно, что щелкнул мышкой. Это, безусловно, нехорошо. Толик налил с кровью. Арсен на секунду испугался, что перешел совсем уж запрещенную линию. Ему, в конце концов, в этом городе еще жить. Максим расхохотался. «Толик, давай отдадим должное этому цыплюку. То есть юноше, я хотел сказать. Ты посмотри на него, морда разбита, а свою игру играет». Арсен посмотрел на Аню. Она водила шариковой ручкой по листу блокнота, не поднимая глаз, будто ничего не слыша. Казалось, она здесь посторонняя. Толик медленно ухмыльнулся, будто отъехала тяжелая автоматическая дверь гаража. «Ты прав, Макс. Приношу официальные извинения участнику тренинга Арсену Снегову. В другой раз морды не трону. Буду пороть ремнем, если что». «Отлично!» – Максим уселся за свой стол с таким видом, будто инцидент был совершенно исчерпан. «Подведем итоги. Чистая победа у Анны, хотя в ваших силах мужчины было сдерживать ее и сдерживать друг друга, поочередно прокачивая параметры, и в результате победа не досталась бы никому. Арсен, понимая это, предпочел драматургически выстроить свое поражение». Это, по сути, тоже победа, потому что ценой стало поражение Толика. Вот результат. Арсен получил производственную травму, а мы стали свидетелями неконтролируемого выплеска агрессии. Кто прошел следующий тур, подчеркнуто спокойно спросил Толик. Арсен перевернул пузырек со льдом, который держал у глаза. Максим улыбнулся. «Анна победила формально». Арсен победил в рамках задания, которое поставил себе. Анатолий, к сожалению, проиграл дважды. Да еще в таком простом и естественном жанре, как мордобой. Зависла пауза. Арсен боялся смотреть на толика «Тем не менее», — тихо начал Максим, «я счастлив сообщить вам, что все три участника переходят в следующий тур. Все трое исключительно интересны для проекта, каждый по-своему». Марафон продолжается, и впереди ждут новые интересные испытания. На сегодня все свободны, кроме Арсена. Я попрошу нашу медчасть как-то тебе помочь. Его синяки замазали жирным кремом без цвета и запаха. Кожа под кремом слегка пощипывала. На глаза положили подушечки, наполненные холодным гелем. «Персонаж обязательно должен быть лучше прототипа, то есть геймера». Максим уселся в кресло напротив. «Умнее, сильнее, красивее. Помнишь наш разговор трехмесячной давности?» «О чем?» «Об очкарике, который влезет в шкуру персонажа и пойдет размахивать боевым молотом». «Как думаешь, купится наш очкарик?» «Купится», — подумав, сказал Арсен. «И при исполненной отваге пойдет потом по жизни с высоко поднятой головой». и в ближайшей подворотне его изувечат или убьют, потому что он будет вести себя вызывающе. Эдакий супермен, Карлсон, без мотора. Он лежал на кушетке. Было еще рано, около четырех часов дня. За окном на охраняемой территории работал мотор. «В наших интересах», — вкратчиво проговорил Максим, «чтобы любимые пользователи жили долго и счастливо. Они нужны нам, целые и невредимые». Игровой принцип, который вы сегодня испытывали, имеет лишь косвенное отношение к основному проекту. Максим, сказал Арсен, прислушиваясь к своим ощущениям, отеки вроде бы спадали. В прошлый раз вы подложили в игру уж не знаю как тупую рекламу продуктов. В этот раз стимулятор агрессии, да? Нет. Всего лишь разметочку ценностей шкалу. Не понял? Система сигналов довольно простая. переводящее восприятие в двоичный код лузер-виндер. Разумеется, поразметка действует, если сознание готово ее принять. А ваше сознание таково – ты – лидер, Толик – лидер, а не по натуре – серый кардинал. Но у Толика восприятие еще отягощено тюремным или армейским стереотипом стаи приматов. Ты очень точно подобрал воздействие. Интуитивно. В нашем деле интуиция незаменима. Гордись – Тебя побили за то, что ты выиграл. — Как это технически возможно? — Побить тебя? — Нет. — Что за система сигналов? — Затрудняюсь перечислить все его хм, составляющие. Лучи, проникающие сквозь стены, инопланетяне, гипноз по телевизору. Я не могу напеть тебе оперу «Князь Игорь» от начала до конца. Но это не значит, что такой оперы не существует. — Ладно, — Арсен провел языком по запекшимся губам. — Почему тогда я не захотел быть царем горы? Обошел все в да? — Нет, ты подменил себе задачу. Ты вообще ловко подменяешь задачи. Вместо тех, что тебе навязаны правилами игры, ставишь свои, новые. И победой считаешь решение внутренних задач, а не внешних. Ты захотел поставить столика на место, ты это сделал. Крем застывал на щеках, стягивая кожу. — И еще у тебя отличная вживляемость, — сказал Максим другим голосом. — Ты прямо-таки вливаешься в персонажа, без швов, без лакун. — Это хорошо. Для нашего дела отлично. У тебя есть неплохой шанс получить работу. Правда, у тех двоих шанс тоже приличный. У Толика отличная игровая техника, а девушка так и вовсе маленькое чудо. Она, разумеется, меланхолик, человек очень замкнутый и недобрый, но как аналитик игры, почти гений. «Она проиграла мне», — не сдержался Арсен. «Когда вела Джонни? Ты ударил ее ниже пояса, с самого начала нарисовав себе голую татуированную Аню. А девчонка, между прочим, и так была на нервах из-за Вадика». они жили вместе полгода потом расстались со скандалом и она не знала что встретит его на тренинге снова точное рассчитанное воздействие ты своего добился где то так неохотно признался арсен теперь она меня ненавидит да уж не любит констатировал максим с удовлетворением для того чтобы манипулировать человеком Нужно его эмоционально зацепить. Или поймать момент, когда он эмоционально нестабилен. Цыганки-гадалки, врачи-шарлатаны, политики, особенно политики. «Максим», — сказал Арсен, — «а что вообще происходит? Это ведь не тренинг, не кастинг. Это шаманство какое-то. Игра! А мы фишки. Вы игроки, а я тренер. Ты зритель». «Вай, В твои годы я не знал таких слов. Откуда? Книжек ты ведь не читаешь. Не остается времени. Я рано научился читать», — сказал Арсен. «Я не зритель и не этот самый. Меня ни в коем случае не радуют ваши разборки. Хотя дух острого соперничества на пользу проекту». «Как ты думаешь», — сказал Арсен, помолчав, — «если парень...» Лупит девушку по морде, пусть даже виртуально. «Все хорошо? Ничего не царапает?» «А в шахматы с девушкой можно играть? В теннис? Или ты мужская шовинистическая свинья?» «Я свинья, это точно», — признал Арсен. «Смотри-ка!» — Максим, склонившись, изучал его лицо. «Наши доктора совершили почти чудо. Еще видно, что тебя били». Но создается впечатление, что били много дней назад. В следующий раз будет сотрясение мозга. В следующий раз Толик тебя не тронет, даже если ты содонешь его ногой в промежность. Он хорошо обучается. Почти как ты.